16. -е. Солнечный луч, пробившись сквозь неплотно сомкнутые ставни, проник в комнату и упал на бледное, отсунувшееся лицо Дана Энрикса. Ресницы на нейца удивленно дрогнули. Даже не успев открыть глаза, Крикс понял, что утро настало яркое и солнечное редкость для второго дня Эйслита. Сейчас, наверное, не меньше девяти утра. Я, кажется, проспал, — подумал он, но эта мысль его ничуть не огорчила. Лежать было мягко и тепло, и совершенно не хотелось шевелиться. Крикс не помнил, когда он в последний раз наслаждался таким же покоем. Было просто замечательно лежать и ни о чем не думать. К сожалению, в просторной комнате с затопленным камином он был не один. Кто-то подошел к его постели, остановившись в изголовье, осторожно тронул Крикса за плечо. Карен «Карен, ты меня слышишь?» — Крикс удивился. Голос показался ему совершенно незнакомым, а из всех людей с подобным именем Дан Энрикс смог назвать только отца Кати, своего главного обидчика из Чернолесья. Но рука на его плече свидетельствовала, что собеседник обращается к нему. Мальчик открыл глаза и озадаченно взглянул на незнакомца. Все мгновенно встало на свои места. Узнав такие царам ашада Подобравшего его на берегу во время путешествия в Адель, Крикс вспомнил, что Кареном был он сам. «Что вы здесь делаете?» — удивленно спросил Крикс. Лекарь устало улыбнулся. «Дожидаюсь, когда ты придешь в себя. Ты у меня дома. Тебя принесли сюда под утро. Я так понял, в городе большие беспорядки. Тихо-тихо, ляг обратно». Лекарь удержал Энрикса, пытавшегося сесть в постели. Что-то давило мальчику на лоб, и, подняв руки к голове, он с удивлением нащупал нечто плотное и влажное. «Осторожнее», — заметил лекарь, удержав руку южанина. «Там только небольшое рассечение, но лучше пока ничего не трогать. Я вычистил рану и наложил повязку с обезболивающей мазью. Останется небольшой шрам, и только... Ты не помнишь, кто тебя ударил?» «Нет, не помню». «Ладно, это, в принципе, не главное. Теперь все уже позади. Бои на улицах закончились до третьей стражи, а сейчас дело к полудню». Крикс задумался над объяснениями лекаря, но через полминуты сдался, признав, что ничего из них не понял. «Эта повязка на груди мешает мне дышать», — пожаловался он. «Нельзя ли ее как-нибудь ослабить?» «Боюсь, что нет», — вздохнул токийский шат. «У тебя сломаны два ребра, не говоря уже о...» хм. По его замешательству Крикс понял, что с ним случилось что-то более серьезное, чем ссадина на лбу и сломанные ребра. «Что еще? — спросил он требовательно, но вместе с тем почти с испугом. Рамашат отвел глаза. Поняв, что лекарь ничего ему не скажет, мальчик сам исследовал все свои ощущения и сейчас же осознал, что ниже пояса все его тело будто одеревенело. — У меня что, ноги отнялись? — спросил он с ужасом. Ему приходилось слышать о таких коллегах, неспособных даже встать с кровати. Но до этой минуты крик бы и в страшном сне не примирещилось что он однажды может стать одним из них. Это же невозможно, нет? Все что угодно, но не это. Что ты, конечно, нет, — поспешил успокоить его рамашат Криксу показалось, что на этот раз он вполне искренен. У тебя просто сломано бедро. Чтобы вправить кость, мне пришлось дать тебе Люцера. Поэтому ты ничего не чувствуешь. Это пройдет. Боюсь, что даже слишком скоро, — пробормотал он себе под нос. — Слишком скоро? «Люцер — очень сильное, болеутоляющее», — пояснил целитель. «Но его нельзя использовать все время. Не хочу тебя пугать, но через несколько часов, когда отвар из Твиса и люцера перестанут действовать, тебе, скорее всего, будет очень больно». «Ну и пусть», — подумал Крикс. «Зато я не калека. Я смогу ходить». «Не представляю, как ты ухитрился так разбиться», — задумчиво продолжил Рамашат. «Ну, положим, синяки и сломанные ребра можно было бы списать на давку». «Но все остальное... Ты как будто падал с разделительной стены. Может, тебя столкнули с лестницы?» Крик задумался, честно пытаясь вспомнить, что случилось прошлой ночью. «С лестницы?» «Наверное. Я совершенно ничего не помню. Кажется, мне даже думать больно. Это странно, да? Что было потом?» Мальчик нахмурился, пытаясь осознать, что с ним произошло. «У меня в голове все перепуталось». «Неудивительно». Ведь головой ты тоже сильно приложился. Я так думаю, ударили тебя на лестнице, и ты расшибся на ступенях. И, наверное, тогда же потерял сознание. Пролежал ты там не меньше получаса, кровь, во всяком случае, уже остановилась к тому времени, когда тебя нашли. Кто-то поднял тебя и перенес в мой дом. Вот все, что мне известно. Вообще, ночь выдалась тяжёлая. Сначала били в колокол. Что? В Лаконский колокол. Ну, в тот, который извещает о пожарах, наводнениях и прочих бедствиях. При этих словах в голове Крикса будто бы забрежжил свет. — Это в Академии. Ты знаешь Академию? Крикс нервно хмыкнул. — И правда, кто о ней не знает. Ну так вот, творилось что-то странное. Сперва ночной набат, потом... Набат. Безликий. Валарикс. «Да, — Ну, конечно же! — воскликнул Крикс, приподнимаясь на подушке. — Лаконский колокол! И как я мог забыть? Ашат, похоже, очень удивился этой вспышке. — Да что с тобой такое? Ляк и успоко... «Что стало с императором?» Превозмогая боль в гудящей голове, выкрикнул мальчик. «Он убит!» Ромашат едва не подскочил на стуле от подобного предположения. «Ради все благих, что ты несешь!» «Кто мог убить правителя?» — пробормотал он нервно. «Кто-кто? Безликие. Они должны были убить Валарикса. А я хотел успеть предупредить. Я должен знать, чем все закончилось». На лице Рама Шада появилось выражение терпеливого участия, с которым люди смотрят на капризничающих детей или помешанных. «Ну-ну, Карен, не надо так кричать», — заметил он успокоительно. «Ты просто бредишь. Я сейчас смешаю для тебя успокоительное». «Это не бред!» — Крикс сбросил с плеча руку Рама Шада, пытавшегося уложить его обратно на подушки. От каждого крика в ребрах отдавалось больно, но он уже не мог остановиться. «Не бред! Клянусь вам, я их видел!» Императору грозит опасность, понимаете? Лорд Ирэм должен был его предупредить, а я... Карен, — в голосе лекаря прибавилось металла. — Да никакой я не Карен, — не выдержал Дан Энрикс. будь он здоров. Он бы, наверное, понял, что сейчас не время и не место посвящать целителя во все детали удивительной истории, начавшейся не без участия самого Рамашада. Несколько месяцев тому назад, но в эту минуту раздражение взяло верх над здравым смыслом, И ненавистное имя старосты Карена стало для него последней каплей. — Да? И как же тебя нужно называть? — спросил Такиц примирительно. — Крикс! — Не задумавшись, ответил Крикс. — Ну, это уж... Ашат взглянул на своего разбушевавшегося пациента с выражением такого беспокойства, что Лаконцу на секунду стало стыдно. — Ох, вот ведь беда! А я-то был уверен, что все обойдется легким сотрясением. — пробормотал он по-такийски. «Мэтр Рамашат, вы, кажется, забыли, что я понимаю, Айширит!» — заметил крик сугрюма. Впрочем, если Рамашат хотел, чтобы его подопечный хоть немного успокоился, то он добился своей цели. Дан Энрикса так вымотала его вспышка, что перед глазами все плыло от слабости. Ему стало окончательно понятно, что собственными силами он не сумеет дойти даже до двери, а значит, следует каким-то образом заставить лекаря ему помочь. Для этого Ашат по меньшей мере должен был ему поверить». Кроме того, было очевидно, что возмущением и невнятными криками делу не поможешь, так что Крикс волей-неволей должен был вступить в переговоры, если собирался как-то повлиять на лекаря. К сожалению, упомянув в запале свое истинное имя, мальчик так запутал дело, что теперь и сам не знал, как поступить. Помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. Человек, поднявшийся по лестнице, вошел так тихо, что на него обратили внимание только тогда, когда он уже оказался в комнате. На встревоженного Рамашада и его растрепанного подопечного этот новый человек смотрелся обескураживающей невозмутимостью, как будто бы заранее предвидел все, что здесь увидит. — Добрый день, это Рашад. Ты, как всегда, забыл закрыть входную дверь, — заметил гость, остановившись на пороге. — Крикс, рад видеть тебя целым и почти что невредимым. «Видимо, нет смысла спрашивать, какие фейры понесли тебя на улицу, если я совершенно ясно приказал тебе остаться в караульной». «Миссар ирам радостно воскликнул Крикс. «Ну, наконец-то! Император жив!» «Да, жив. А город?» «Город спит и видит сны». Под светлыми усами рыцаря сверкнула мимолетная улыбка. «Все, кто участвовал в сражении, как будто сговорились не упоминать о том, что было этой ночью. Разгребают головешки и судачат о землетрясении». Думаю, не пройдет и месяца, как станут утверждать, что это было нападение пиратов или бунт мастеровых. Крикс хотел было спросить, почему это так, но передумал. После этой ночи он успел узнать достаточно, чтобы понять, что верить в бунт мастеровых было гораздо проще и спокойнее. Во всеуслышание объявить, что беспорядки были вызваны вторжением безликих, это значило бы посмотреть в глаза своему страху и признать, что то, что накануне представлялось абсолютно невозможным, теперь стало реальностью и может повториться снова. Горожане не хотели даже думать о таких вещах. — Значит, все безликие ушли? — спросил Дан Энрикс. — Все до единого. — Ага, я понимаю. Ваши люди их прогнали. Очень хорошо. — Спасибо за признание моих скромных заслуг, — сарказмом отозвался Куадьютор. — «Ну а теперь, если ты узнал все, что хотел, я надеюсь, что в качестве ответной любезности ты ответишь мне на некоторые вопросы, касающиеся вчерашней ночи». Крикс почувствовал, как к щекам приливает краска. Он только сейчас понял, что устроил калорийцу форменный допрос, и что его поведение со стороны выглядело вопиюще дерзким. Крикс взглянул на рыцаря, чтобы понять, насколько тот рассержен, но мессера ирама происходящее, похоже, только забавляло. Затянувшуюся паузу нарушил Рамашат. Ирам, клянусь альдами, я совершенно ничего не понимаю», — заметил он с оттенком раздражения. У мальчика сильное сотрясение. С тех пор, как он очнулся, он все время бредит про безликих и убийство императора. Но ты-то, я надеюсь, в здравой памяти? И я, и он, мы оба, к сожалению, не бредим». Рыцарь ощутимо помрачнел. «Ночные беспорядки — дело рук безликих. Понимаю, в это сложно поверить, но, надеюсь, моего слова тебе хватит». Кроме того, этой ночью было совершено покушение на императора. Валарикс жив, но он был ранен. «Понимаю. Ты пришел, чтобы позвать меня к нему?» — спросил целитель, потянувшись за плащом. Крикс посмотрел на лекаря с невольным уважением. По-видимому, в сложной ситуации Ашат умел не задавать лишних вопросов и действовать быстро, но лорд Ирэм предупредительно поднял ладонь. «Не торопись. Тебе пока не нужно ехать во дворец. Раны Валарикса уже занимаются». «Кто?» Нахмурившись, спросил Такиц. Ирам подошел к нему вплотную, слегка нагнувшись, что-то прошептал ему на ухо. Ого! ошеломленно выдохнул целитель. Да ты прав, тогда мы там и в самом деле ни к чему. Но я бы в жизни не поверил. Крикс, навостривший уши, чтобы разобрать как можно больше, обнаружил, что лорд Ирам смотрит на него в упор. И состроил сдержанно-страдальческое выражение лица, чтобы Ирам, ничего не знавший о люцере, Понял, что ему сейчас не до подслушивания чужих бесед. Что и говори, повязки на голове и на ребрах должны были выглядеть достаточно внушительно. Ирэм чуть заметно усмехнулся и, переведя взгляд на целителя, сказал, «Ну ладно, это мы обсудим позже. А сейчас, если не возражаешь, я хотел бы кое-что узнать у Крикса». «У кого?» «Ах, да. Позволь тебе представить. Крикс из Энмери». «Вы с ним уже встречались, и ты даже рассказал об этом мне и императору». «Не смотри так удивленно, никакого отношения к династии твой подопечный не имеет. Зато обладает редким даром впутываться в скверной истории. Верно, Рикс?» Бывший лаконец сделал вид, что не расслышал. Иром настоял, чтобы Дан Энрикс рассказал ему о всех событиях прошедшей ночи во всех подробностях, не упуская даже то, что могло показаться маловажным. К концу этого длинного рассказа Крикс почувствовал себя таким измотанным, как будто бы ему пришлось заново пережить все эти мрачные события. Лорд Ирэм выслушал его, не торопя и не перебивая. Поставив локоть на широкий подлокотник кресла, а подбородок на руку, рыцарь задумчиво смотрел на Крикса. Мальчик думал, что теперь лорд встанет и уйдет, но оказалось, что сэр Ирэм, несмотря на впечатляющий финал рассказа, все же обратил внимание на одну мелкую деталь который Крикс коснулся только вскользь, надеясь, что она успешно затеряется в его рассказе. «Ты не мог бы объяснить, как тебе в дело наткнуться на Галахаса в гостинице?» — осведомился Иром. «Насколько мне известно, в это время суток все ученики должны быть в академии?» Крикс опустил глаза. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответить. «Я больше не учусь в Лаконе. Мне забрали пригласительную грамоту. Я исключен». Ну — Вот как? За что же? — Крикс пожал плечами. — Мастера считают, что я сбежал ночью в город и напился. — Однако! — рыцарь выразительно приподнял брови. — А что значит «мастера считают»? Они ошибаются? — Ну, в общем, да, — замялся Крикс. — Я, правда, вышел за ворота ночью, но я ничего не пил, и уж тем более не напивался до бесчувствия. Это какая-то ошибка, я не знаю, что со мной произошло. — А теперь давай-ка по порядку. Распорядился рыцарь, слегка откинувшись назад и скрестив руки на груди. И прежде чем Крикс успел задать себе вопрос, с какой стати он, не будучи ни сыном, ни вассалом кларийца, должен перед ним отчитываться, Ирам уже полностью взял беседу в свои руки. «Как ты оказался ночью за воротами Лакона? К счастью для себя, Крикс сразу вспомнил объяснение, придуманное Юлианом. «Если в него не поверили наставники, то, может быть, поверит Ирам. «Это был обыкновенный спор». Мы с побратимами поспорили, что я дойду до памятника Энриксу из Леда и вернусь, так что никто этого не заметит. Мои соседи, Лерс и Тайном, подтвердили это мастерам, но те им не поверили». «Неудивительно», — пожал плечами доминант. «Ученики из одного галата могут, если нужно, даже под присягой подтвердить все, что угодно, когда речь идет об их товарище. Уж наставникам это должно быть известно лучше, чем кому-нибудь другому. Ну, допустим. А потом...» Крикс внезапно почувствовал, как на него наваливается тяжелая, свинцово-серая усталость. Это было уже не то жгучее, мучительное ощущение несправедливости, которое накрыло его после разговора с Хлордом, а тоскливая апатия человека, знающего, что поправить уже ничего нельзя. Потом, не знаю, кажется, кто-то подобрался ко мне сзади и ударил по голове. Во всяком случае, я ничего не помню, кроме ощущения удара и того момента, когда я пришел в себя, уже в лаконе. Крикс немного помолчал, но потом все-таки решительно закончил. «Говорят, когда меня нашли на улице, я лежал прямо на земле, рубашка была залита вином, и, кажется, пока я был без сознания, кто-то влил мне в рот ячменной водки. В общем, мастера решили, что я где-то пьянствовал, а потом не сумел дойти до Академии. Я говорил им, что это не так, но никто в это не поверил, даже Хлорд». «Странно. Я считал его довольно проницательным человеком», задумчиво сказал Ирам. Смысл его слов дошел до Крикса только через несколько секунд. «То есть вы мне верите?» — спросил он удивленно. Такое просто не укладывалось в голове. «Я ничему не верю. Я предпочитаю рассуждать логически», — небрежно возразил лорд Иром. «Если бы наставников не ослепляло возмущение, вызванное самой мыслью, что кто-то привозит младшего ученика в лакон в подобном виде, их бы обязательно насторожили некоторые моменты. Например, если я заставлю тебя выпить две...» Рыцарь прищудился. «Нет. Скорее пол бутылки местного вина, а после этого запить его ячменной водкой. Тебя будет выворачивать до вечера. В дни праздников дозоры подбирают иногда старших лаконцев, основательно надравшихся в каком-нибудь трактире. Из них мало кому удалось напиться так, чтобы упасть на улице и пролежать там до утра, не заблевав при этом всю округу. Они все старше тебя лет на пять, на семь. Так что либо мы считаем, что ты совершенный уникум, что вряд ли. Либо признаем, что в эту ночь ты правда ничего не пил. К тому же тут за целой стаей виден чей-то умысел. Кто-то так сильно не хотел, чтобы ты оставался в академии, что сыграл с тобой эту шутку. На мой вкус, твой недруг действовал весьма топорно. Откровенно говоря, я удивлен, что мастера не дали тебе даже шанса оправдаться. — Они дали, — вздохнул мальчик. — То есть это Хлорд пытался дать мне шанс? — Все остальные даже слышать не хотели о том, что здесь еще нужно что-то подтверждать. Но мастер-хлорд сказал, что можно вызвать Ворлока. И если мои слова подтвердятся, с меня снимут обвинение в попойке. Тогда, может быть, мне разрешат остаться в Академии. «И что?» — спросил лорд Иром с любопытством. Крикс отвел глаза. «Я отказался». «Из чего я заключаю, что это был все-таки не спор», — заметил Куадьютор хладнокровно. «Так что же?» Крикс подумал, что способность калорийца рассуждать логически совсем не так удобно, как ему сначала показалось. Мальчик промолчал, не зная, что теперь сказать. «Правослово, это любопытно. Бегать ночью к девушкам тебе определенно рановато. Глупость ради глупости, конечно, в твоем духе, но когда на кону стоит обучение в лаконе, кто угодно призадумается и не станет рисковать без веских побудительных причин. Так что ты делал ночью в городе?» — спросил лорд Ирэм, глядя на своего собеседника в упор. — А вам-то что до этого? — ощетинился Дан Эндрикс. — Вас это совершенно не касается. В эту минуту Криксу было наплевать, что он грубит главе имперской гвардии. Лорд Ирэм положительно выводил его из себя стремительными переходами от колких замечаний к словам, которые можно было истолковать как проявление сочувствия. А потом обратно. Только что Дан Энрикс был от всей души благодарен рыцарю за то, что тот поверил ему там, где он уже и не надеялся кого-то в чем-то убедить и даже напрямую обвинил наставников в предвзятости, а теперь ему казалось, что все это время Куадьютор над ним просто насмехался. «Может быть, меня это и не касается». «Зато это касается тебя», — ответил Калорийц. «Ты оказал династии услугу, значимость которой трудно переоценить, а оставлять подобные поступки без награды не в обычаи Донериксов». Так что, в принципе, я мог бы по пути отсюда завернуть в лакон и переговорить с наставниками, точнее, предложить им выбор. Либо они замнут эту историю и без лишнего шума примут тебя назад, либо распоряжение восстановить тебя в числе учеников поступит непосредственно от императора. Уверен, вашему совету будет выгоднее сделать вид, что они действовали по собственной инициативе, а не по чьему-то принуждению. Такая награда тебя бы устроила? Но взамен будь добр». «Объясни, что за таинственные вылазки ты совершаешь по ночам!» Крикс посмотрел на рыцаря почти в отчаянии. «Сэр Иром, ну зачем вам это знать?» Квадьютор только улыбнулся. «Как я уже говорил твоему бывшему наставнику, я человек довольно любопытный. А теперь я жду ответа, Рикс». Удана Энрикса засосала под ложечкой. Но сколько еще можно проверять его на прочность? Да он отдал бы полжизни за возможность снова оказаться в Академии среди своих друзей и побратимов, чтобы снова можно было просыпаться каждый день по звуку колокола и два раза, обижав Лаконский парк, поспешно занимать место в строю на внутреннем дворе, снова шепотом переговариваться с Лэром в тишине скриптория и выбираться в Нижний город с Дарлом, ежедневно фехтовать и дважды в год бывать в Эрхейме. Вот только для того, чтобы все это получить — Нужно нарушить вассальную клятву, а худшего бесчестия нельзя даже представить. «Нет», — сказал Дон Энрикс вслух, — «если для того, чтобы вы побеседовали с мастерами, я должен сказать, куда я отлучался из лакона ночью, то пусть лучше все останется как есть. Мне ничего не нужно». Рыцарь озадаченно нахмурился. «Будь ты хоть на три или четыре года старше, чем сейчас, я бы, по крайней мере, понимал, чем объяснить такую скрытность». «Слушай, Рикс, забудь про все, что я тут говорил тебе про свое любопытство и про твою глупость. Даю слово. Я действительно хочу тебе помочь. После вчерашнего я даже должен это сделать. Твое поведение в Галаре, а потом в Аделе, говорит о совершенно беспримерном мужестве. Но я не могу идти и требовать от мастеров принять тебя назад в лакон, даже не зная, во что ты вляпался на этот раз». Глаза Дан Энрикса расширились от удивления. С тех пор, как он ушел из дома, с ним никто не говорил в подобном тоне. Собственно, до этого момента Криксу даже в голову не приходило, что его судьбой мог интересоваться кто-то, кроме побратимов, Хлорда и оставшейся в далеком приозерном Филы. Он был потрясен, впервые различив за колкостями Кларица искреннее беспокойство. Ирам беспокоился о нем. Немыслимо. Крикс растерянно смотрел на рыцаря, не зная, что теперь сказать. Он попробовал представить себе выражение лица Куадьютора, если бы он вдруг заявил «Я был в Алой Гавани и наблюдал за разгрузкой пиратских кораблей по поручению Ральгерда Аденора и решил, что эту душераздирающую сцену лучше отложить до более удобного момента». Дан Энрикс чувствовал, что он не в состоянии немедленно придумать что-нибудь более-менее правдоподобное. Больше всего он опасался, что лорд Иром будет и дальше настаивать на ответе, но рыцарь внезапно сменил тему. «Ты хоть понял, что в Лаконе есть какой-то человек, который очень не хотел, чтобы ты там учился? Этот человек должен иметь достаточно влияния, чтобы добиваться своих целей с помощью других. Можешь сказать, кто это может быть?» честно говоря, я думал, что, возможно, это мастер Вардас или Вардас и Ротен. Они меня терпеть не могут. Старшие наставники?» К вариться, вернулась его прежняя холодная язвительность. «Не будь глупее, чем ты есть». Они нашли бы случай исключить тебя и без таких инсценировок. Разводить столько возни из одного единственного младшего ученика — все равно, что стрелять по воробьям из катапульты. Запомни, Рикс, к уловкам прибегают только низшие или, по крайней мере, равные, а более могущественный недоброжелатель всегда будет добиваться своего простыми средствами. У тебя ведь есть враги среди учеников? — Да. — Дарнторн. И почти все его друзья. Рыцарь негромко рассмеялся. «Льюберт Дарнторн! Ну, конечно! Надо быть тобой, чтобы не разобраться, в чем тут дело!» Крикс покраснел, но все таки решился возразить. «Как Дарнторн мог бы устроить что-нибудь подобное? Он же всего лишь ученик, такой же, как и я!» «Ну да, такой же!» — хмыкнул Колориц. «Слушай, теперь я могу наверняка сказать тебе, как было дело!» Люберту каким-то образом стало известно о твоих ночных отлучках, и он проявил немалую сообразительность, решив воспользоваться этой ситуацией, чтобы опорочить тебя в глазах менторов. Конечно, можно было бы просто пойти и донести о том, что он узнал, но Льюберт рассудил, что лучше действовать наверняка. Во-первых, самому остаться в стороне, чтобы не выглядеть доносчиком, а во-вторых, подстраховаться на тот случай, если мастера простят тебе ночную вылазку. Я только не могу сказать, нанял ли он человека, чтобы тот обошелся с тобой подобным образом, подговорил кого-то из своих друзей в лаконе или, может быть, обратился за помощью к дяде. Вокруг лорда Бейнера, несмотря на его титул, ошивается немало всякой швали. Я совершенно точно знаю, что он не гнушается использовать этих людей для щекотливых поручений вроде этого. Конечно, интересоваться первогодком из лакона для главы совета слишком мелочно, Но раз ты мешаешь жить его любимому племяннику, от тебя следует избавиться. Это главная ошибка лорда Бейнера — считать себя хозяином судьбы любого человека, который ниже его самого по положению. Он и своего племянника с раннего детства приучает к этому. Но, думаю, на этот раз он не учел всей расстановки сил. Лорд Иром улыбнулся своим мыслям. Крикс несколько секунд украдкой наблюдал за доминантом, а потом не утерпел и все-таки спросил. «Значит...» «Вы поговорите с мастерами?» Рыцарь вздохнул, подумав про себя, что с большим удовольствием надрал бы скрытному мальчишке уши. «Да, разумеется, поговорю. Только пообещаю, что постараешься больше не делать глупостей. Меня не покидает ощущение, что ты в очередной раз впутался в какую-то дурацкую историю. Пойми, то, что ты вообще остался жив после вчерашней ночи, это почти чудо. А чудеса такого рода редко повторяются, ты понял?» «Да, лорд Иром. «Ладно», — сказал колориец, знавший цену таким заявлением по опыту общения с элисев. «В таком случае мне больше нечего тебе сказать. Рам-Ашат позаботится о тебе, а когда встанешь на ноги и будешь чувствовать себя достаточно здоровым, возвращайся в академию. Мастера будут предупреждены, я зайду в лакон сегодня же, как только разберусь с делами в верхнем городе. И помни, никому ни слова о безликих и о том, что было прошлой ночью». Лорд Ирам встал и потянулся за плащом. Крикс едва не задохнулся от восторга. Он сможет вернуться в Академию. Его радости не омрачила даже мысль, какое несмываемое темное пятно оставило на его репутации история с недавним исключением. Крикс понимал, что еще долго будет слышать за спиной смешки и перешептывания. «Нашли на улице. Да, совершенно пьяным. Нет, уже под утро. Он, наверное, всю ночь там пролежал. Но ему было наплевать». Дан энрикс точно знал, что побратимы будут на его стороне и станут дружно возмущаться подлостью Дарнторна и его приятелей. Рыцарь уже дошел до двери, когда Крикс сообразил, что до сих пор не поблагодарил его за помощь. — Миссер Ирам, — позвал он, стараясь приподняться на подушке, — подождите. Я хотел сказать спасибо вам за все. Вы уже второй раз мне помогаете. Сначала жабья топ, теперь лакон, Лорд Иром обернулся и насмешливо прищурился. «Не стоит благодарности. Уверен, если ты и дальше будешь продолжать в таком же духе, как сейчас, то этим дело не закончится. А я пока не подряжался всякий раз вытаскивать тебя из неприятностей». И рыцарь аккуратно притворил за собой дверь, не дожидаясь, пока Рикс найдется, что ответить. Мальчик опустился на подушке, думая о том, что дорого бы дал за право Как-нибудь при случае отплатить миссеру Куадьютору той же монетой и увидеть, как с лица колорийца пропадает эта нестерпимая ироничная полуулыбка, а во взгляде наконец-то появляется простое человеческое раздражение. Но о такой возможности пока что можно было лишь мечтать.